Глава 58. Автомобиль, который он встретил на пути, ехал с выключенными фарами и вообще не должен был находиться там. Насколько Франконо успел заметить, в нём на первом сиденье сидели двое мужчин: один молодой и другой чуть постарше. И никого из них, если ему не изменяла память, он никогда раньше не видел. И, естественно, это могло означать всё что угодно. Они могли быть обычными испуганными гражданскими, ищущими место для ночлега, или кем-то из близлежащей деревни, по ошибке заехавшими сюда. Но он догадался, что всё не так просто. И приказал остальным в автомобиле смотреть в оба и постараться не упустить малейшего движения. будь то на самой дороге или по сторонам от нее. Они находились уже недалеко от ворот в горе, когда его водитель кивнул на асфальт перед ними. «Там», — сказал он, — «там они развернулись». Так все и было. На снегу имелся след, и, судя по нему, машина пыталась повернуть по кругу, но им это не удалось на узкой дороге, И пришлось останавливаться и подавать назад, чтобы завершить манёвр и поехать в обратном направлении. А рядом с отпечатками шин имелись и другие. Мотор отказал, сказал кто-то. Но никто не ответил. Все смотрели на них. Следы ног на обочине и на краю канавы, оставленные кем-то, кто вылез из машины и топтался вокруг. И либо им вообще не о чем было беспокоиться, и это лишь доказывало, что автомобиль сломался, и незнакомцы пытались починить его, пожалуй, именно поэтому у них не горели фары, поскольку речь шла о неисправности электрооборудования или генератора или чего-то другого из тех тысяч вещей, которые могли показать характер в современных машинах, а может, подумал он, Может, это самое подходящее место, чтобы выйти наружу и продолжить путь пешком, если хочешь остаться незамеченным со стороны ворот. Франкен приказал своему водителю выключить фары, и они проделали остаток пути без света и в молчании, ориентируясь только по вересковым пустошам по краям дороги.